27. Высотные здания с красивыми вывесками сменились гораздо более низкими постройками с менее яркой иллюминацией. Это все еще был деловой центр, но через пару-тройку кварталов начинался жилой район. Сейчас Аламану нужно было не туда. «Остановите, пожалуйста, здесь», – попросил Райс, проехав мимо нужного места один квартал и убедившись, что, по крайней мере, внешне все выглядит спокойно. «Как пожелаете, мистер Сваас, 31 реал. Держи». Удачного вам дня, мистер. И тебе тоже. Постояв немного, агент Райс отправился назад к ритуальной конторе жмуриков и сыновья, являвшейся истинным местным отделением КЕК. Дойдя до нужного здания, он прочитал. «Все виды ритуальных услуг — погребение в океане, земле, космическом пространстве, кремация, мумификация, скульптурализация и все, чего не пожелает клиент». усмехнулся про себя Райс. Надо будет спросить, что такое скульптура — лизация. Аламан открыл дверь и вошел внутрь. Приглушенный свет и какая-то замогильная прохлада говорили, что здесь действительно ритуальная контора. И все же рай смело двинулся вглубь здания. Ему на встречу вышел человек в черном. — Чем могу быть вам полезен? — профессионально скромным голосом спросил он и даже чуть склонил голову, словно заранее скорбит вместе с вошедшим клиентом о кончине его близкого. — Мне нужен твой дядя. Несмотря на кажущуюся абсурдность фразы, встречающий выпрямился, и выражение его лица стало более осмысленным. — Я вас провожу, сэр. — Спасибо. Рифт, в который они вошли, быстро поднял их до нужного этажа. — Прошу за мной, сюда. Провожатый Райс постучал в дверь, и изнутри послышалось слегка раздраженное. — Войдите. — Кто это, Пабло? — Ваш племянник. — Ясно. — Проходите, присаживайтесь. — Спасибо, сэр. — Поблагодарил Райс. — Когда летели. «Нормально. Позвольте ваш чип». Аламан вынул из потайного кармана пластиковый квадратик и вставил его в считывающие устройство, похожее на те, что стоят в каждом магазине для оплаты по карточке. «Рад приветствовать вас наджуджа, Райс Аламан». Райс несколько удивился, когда местный дядя так его приветствовал. Это говорило о том, что его полномочия действительно очень велики и отражены в этом чипе. А он о них ни слухом, ни духом, ни порядок. «Вы уже разместились?» «Еще нет. Но, думаю, у вас найдется комнатка». «Конечно. Вас сейчас проводят». «Спасибо, но чуть позже. Я хотел бы сразу же получить всю информацию, что успели собрать мои предшественники. Времени на раскачку нет». «Что ж, понимаю». Дядя подался в ящике и достал маленькую дискетку, подобную полученной Райсом от главного дяди, в главном же отделе кек. Аломан уже понял, что ничего нового не узнает. Известно было немного. Первый агент погиб, попав под машину. По инструкции он должен был устроиться на работу в штаб-квартиру Метал Северстил на какую-нибудь мелкую должность, хоть курьером. Все документы были настоящими. Как говорилось, кек веников не вяжет. Тем не менее, что-то пошло не так, и его убрали. Второй агент получил нож в спину. Его труп нашли в мусорном ящике. Агент уже должен был начать вербовку персонала, и снова неудача. Что вы можете сказать о гибели второго? О гибели Джакоба. Да. По официальной версии полиции это ограбление, но вы сами понимаете, что оперативника завалить ножом не так-то просто. Райс согласно кивнул. У оперативников была собачья чутью на опасность, да и техника рукопашного боя на должном уровне, так что пырнуть ножом весьма затруднительно. Вряд ли уголовникам возможно было зарезать агента, даже если бы он был пьян. В таких случаях всегда срабатывали мозговые блокировки. А не официальная версия? Я думаю, что его отравили. И хотя никаких доказательств в пользу этой версии нет, я думаю, что это все же отравление. Заторможенного его подкололи ножом и сбросили в контейнер. Кого он разрабатывал, если появилась возможность отравления? Некую Памелу Целиковскую. Работает секретарем у помощника финансового директора. Она все еще работает? Да. Значит, она его и сдала. Что ж, там хорошо поставлена служба безопасности, даже слишком хорошо для мегакорпорации. Простите, вы, кажется, прибыли без легенды. Да, у меня нет конкретного задания, будем работать на месте по обстоятельствам. Ясно. Пока я буду обустраиваться, мне хотелось бы, чтобы ваши люди установили наблюдение за главным офисом «Металл Северстил». У вас ведь нет наружного наблюдения? Нет. Поставьте. Дайте мне личные дела всех сотрудников, работающих в штаб-квартире. «В каком смысле всех?» «Всех значит всех, начиная от уборщика и заканчивая управляющим директором». «Это две с лишним тысячи человек, хоть двадцать». «Понятно. Что-нибудь еще?» «Пока нет». «Что ж, тогда я прямо сейчас отдам все необходимые распоряжения. Будьте любезны». Располагаясь в комнате, Райс Аламан уже начинал планировать, как ему выполнить задание. Первый вариант «устроиться мелким клерком» отпадал. Именно поэтому агент первый и погиб. Даже с самыми лучшими документами. Проникнуть в штаб-квартиру он все же смог бы, пусть нелегально, но этот вариант тоже отпадал. Зачем рисковать самому, если все можно сделать чужими руками? А значит, оставалась вербовка. В дверь постучали. Войдите. Вот, сэр, все, что вы просили. Вошедший гробовщик крутил стопку дискет с личными делами. Наружные наблюдения. Бригада только что выехала. Хорошо. Можешь идти.